Глава 29. Несознательные элементы 19 июля. Срочно проведено открытое собрание по поводу появления на линии горизонта плавательного средства большого водоизмещения. Обсуждена его возможная политическая ориентация. По командной линии проведен инструктаж личного состава о достойном поведении в плену и невыдаче врагу командиров, политработников, старшин, мичманов и коммунистов. Комсомольские билеты сданы заместителю по политической части, а ныне командиру спасательного средства «Варяг» на случай экстренного уничтожения и неоставления врагу. Во время проведения мероприятия плавательное средство скрылось за горизонтом. Комсомольские билеты розданы на руки. Выявлено отсутствие билета у рядового матроса Тельмана зз состоящего в Комсомоле два года и до сего времени исправно платящего взносы. Собранием поручено провести расследование по комсомольской линии коммунисту Гриценко П.А. 20 июля. В результате тщательного расследования установлено, что билет члена ВЛКСМ утерян матросом Тельманом ЗЗ в суете после попадания в погибшую накануне лодку 38 империалистической торпеды. Комсомольцу Тельману ЗЗ вынесен строгий выговор с занесением, снова без записи, по отсутствию пищи бумаги, за утерю бдительности и потакание агрессором человечества.